Свет совершенно погас. Мимо неслась кромешная тьма. Кать словно оглохла. Затем тишина. Она чувствовала тяжесть. Такую тяжесть, что трудно было пошевелиться. Чьи-то холодные глаза уставились на нее. Потом глаза исчезли. Через мгновение она снова увидела их. Розовые губки, крепко сжатые, ничего не выражающие глаза. Потом все пропало. Незнакомый женский голос сказал, где-то далеко-далеко. «Она уже дышит самостоятельно». Кот услышала чьи-то тихие шаги. Услышала кашель и далекий телефонный звонок, и грохот тележек и подносов. Затем снова тишина. Она открыла глаза темнота. Когда она снова их открыла, ее окружал теплый дневной свет. Все мелькало, как в старом кинопроекторе, ровный желтый свет и как будто бы дымка. Она почувствовала запах свежего белья и антисептика. Тело ее было налито свинцом, а в желудке ощущалась острая боль как в тумане она увидела перед собой сестру в белом халате с голубым поясом. Она была уже не в операционной. Сестра улыбалась, но лицо ее все еще расплывалось, меняло очертания, то удлинялось, то сжималось, как будто оно было текучим, не имело определенных очертаний. Сладко на халата свисали часы на цепочке. Цепочка то растягивалась, то укорачивалась, и часы болтались, как мячик на резиночке. Белый халат мерцал. «Пришли в себя?» — весело спросила сестра. Глава 34. Четверг, 25 октября. Двадцать минут десятого дождь все еще шел. Юго-западный ветер, дующий сломан, шагнал его косой стеной. и Дождь, попав в ловушку темных улиц, превращался в яростные ревущие водовороты. Харви Суайер медленно въехал на своем ренджровере через открытые ворота во двор похоронной конторы «Долби и сын» и выключил фары. Автомобиль трясся под натиском ветра. Из боковой двери появилась фигура, торопливо пробежала под дождем и закрыла ворота, потом побежала назад к двери. Харви Суайер пошел за ней в укрытие темного вестибюля и пригладил волосы, придав им изначальную форму. Морис Долби закрыл дверь и повернул в замке ключ. «Спасибо, что приехали, доктор Суайер». Капли дождя скатывались с лысоватого черепа владельца похоронного бюро, когда он протягивал для приветствия маленькую костлявую руку. Вид у него был взволнованный. Харвис Суайер в площад Бербери и в перчатках из свиной кожи Внимательно смотрел на коротышку в накрахмаренной белой рубашке и широком черном галстуке. Он пожал ему руку так быстро, словно дернул цепочку в общественном туалете. — Я не мог приехать раньше. Был занят в операционной. У нас сейчас нехватка персонала. — Да, конечно, — сказал гробовщик шепелявым голосом, вынимая из пачки сигарету. Спохватившись, он предложил закурить анестезиологу, но тот покачал головой. Владелец похоронного бюро быстро моргал, его руки тряслись. Я подумал, что мне стоит вам позвонить. У нас кое-какие неприятности. Что вы имеете в виду? Видите ли, прошлой ночью к нам залезли. Арвисуэр пристально посмотрел на мистер Долби в слабом свете лампочки без абажура. — И что украли? — В том-то и дело, — сказал гробовщик. Изо рта его торчала неприкуренная сигарета. — Ничего не взяли. — Кто-то что-то вынюхивает. — Сегодня утром сын обнаружил, что дверь пожарного выхода отперта а ключ исчез. Он точно знает, что она была закрыта, потому что вчера утром выгружал через нее гробы. Я догадываюсь, кто это был. И кто же? Владелец похоронного бюро щелкнул зажигалкой и прикурил. «Вчера у меня была ловкая молодая леди. Рассказала сказку о своей тетушке в хосписе». «Я потом проверил, такой тетушки не существует».